«Бог дал, и Бог взял», — вспомнилось Тревельяну изречение из древней книги. «Я не стану благословлять имя Божье, но я запомню». «О, да, я запомню». Он не успел дойти до центра города, как послышался все нарастающий рев. Подняв голову, Тревельян увидел над крышами сверкающую громадину Кампесину, планирующего над городом. Пролетев между ним и солнцем, Звездолет на мгновение прикрыл тревельяна своей тенью. Он укрылся в подъезде. Рука упала на рукоять бластера. Мрачно улыбаясь, тревельян включил миниатюрный радиопередатчик, лежавший в нагрудном кармане. Эй, Корди! Раздался голос Мердука. Отвечайте! Джинджи не откликнулся. Содрогая воздух, компенсину завис на гравитационных двигателях над поверхностью планеты. Эй, вы! — ревел Мердок. — Мы засекли ваши тахионы на полпути. Мы нашли место вашей посадки по потоку нейтрино. И не прикидывайтесь, что где-то неподалеку вас ждет подмога. Вы одни, и мы отлично видим вас в прицеле лазера. Но сначала я хочу поговорить с вами. Ему ответило молчание. Тревельян чувствовал, что покрылся потом. Он не мог предсказать, что предпримет Мердок. — Думаю, внутри никого нет... Донесся из радиоприемника чей-то приглушенный голос. — Наверное, осматривают город. — Возможно, — согласился Мердок. Странно, что они бросили корабль. — Ловушка? — Ну, как знать, на корде это не похоже, но надо держать ухо востро. Тревельян предпочитал, чтобы Кампесина сел где-нибудь подальше, и его орудия не угрожали Джинджи. Поэтому он решил ускорить событие, вышел из подъезда, достал бластер и нажал на курок. Над городом прокатилось эхо выстрела, запахло озоном. «Смотрите, внизу! Эй, ты нас слышишь?» Да, он слышал, но не собирался сообщать об этом Мердуку и его компании. Тем самым он получал небольшое преимущество, а в борьбе с металлическим монстром, зависшим над городом, могла сгодиться каждая мелочь. ян направился к центру, к просторной площади, которую заметил еще при посадке. А экипаж звездолета, посовещавшись, приступил к действиям. Из открывшегося люка выскользнул двухместный бот. Ракет на нем явно не было. От него, видно, требовалось лишь кружить возле джинджи и поднять тревогу, заметив что-либо подозрительное. На месте Мэрдука Треверьян поступил бы точно так же. А Компесино в зревев, вскрылся за высокими домами. И тут же дрогнула мостовая, донесся тягучий гул. Звездолет опустился на поверхность планеты. Тревельян ускорил шаг. Случайно его нога задела череп. С сухим стуком тот откатился к бордюру. — Извините, — подумал Тревельян, — вы когда-то ходили по этой улице, любовались залитыми солнцем фасадами, дышали, думали. А вокруг бурлил город, полный друзей, любви, музыки, развлечений. Смеялись ли вы? — Возможно, скоро я присоединюсь к вам, — вздохнул Тревельян. Он вышел на вымощенную плитами прямоугольную площадь. Пробивающаяся трава пыталась растащить плиты, но дожди четырех столетий не смогли смыть желобки, протоптанные многими поколениями. Площадь окружали приземистые здания. В трех из них сохранились остатки многоцветных витражей. Перед одним распростерлось несколько скелетов. Посреди площади возвышался компессин. Полдюжины людей и выходцев с других планет ждали его с оружием в руках. Похоже, они не собирались шутить, Мердок и Фаустина стояли рядом, их черные комбинезоны были расшиты серебром. «Майк!» — прогремел Мердок и захохотал, откинув голову. «На другое я и не рассчитывал». «Кто еще с тобой?» — спросила Фаустина. «Тревельян пожал плечами. А кто с вами?» — ответил он вопросом на вопрос. «Мы видели твою посудину», — продолжил Мердок. «Мы решили, что ты откажешься подняться к нам». — Опасаюсь угодить под замок, поэтому я вышел тебе навстречу. Он указал на сверкающий звездолет. — Все орудия наготове. Тревельяну удалось улыбнуться. — Разве вам кто-то угрожает, Хуан? — мягко спросил он. — Мердок мигнул. — Но ты же преследовал меня с самой Земли. — Отнюдь, — возразил Тревельян. — Космос открыт для всех. Координационная служба проводит расследование там, где это возможно, но ее агентам запрещено применять силу, за исключением самых крайних случаев. Вам известно об этом не хуже меня. Люди Мердока переминались с ноги на ногу, тихонько переговариваясь, стреляли глазами по сторонам. Тревельян чувствовал, что им тревожно. «К примеру», — добавил он, — «вы нарушили закон, не сообщив об открытии планеты». «Мы только что открыли ее» выкрикнула Фаустина. На ее белокожем лице выступили пятна румянца, кулаки сжались. Какое-то мгновение Тревельян не сводил с нее взгляда, с состраданием думая, «Она боится, что я отниму ее триумф, ее шанс загрести кучу денег и навсегда вырваться из путнищеты». И тут же в его голове звякнул колокольчик. «Берегись. У агрессивной человеческой личности страх порождает жестокость. Пожалуйста, дайте мне договорить». Ни меня, ни службу не интересуют столь мелкие правонарушения. Они случаются, по сути, раз на год, и обычно ничего не значат. Необходимость заставила службу придерживаться древнего принципа, гласящего, что закон не должен размениваться по пустякам. Фаустина отступила назад, ноздри ее гневно раздувались, но она явно была сбита с толку. Лицо Мердока даже не дрогнуло. — Продолжай, — сказал он. Вы совершили более серьезное преступление, уничтожив материалы, представляющие научную ценность, — говорил Тревельян дружелюбно, сопровождая свои слова легкой улыбкой. Я имею в виду тот город на острове, но планета хранит несметные биологические и археологические сокровища, так что мы готовы закрыть глаза на ваш проступок, классифицировав его как простительный энтузиазм дилетантов. Вы оказали неоценимую услугу цивилизации, открыв для нее эту планету. К вашему сведению, агент службы моего ранга имеет право даровать амнистию за несущественные правонарушения. Если хотите, я сегодня же оформлю необходимые документы и выпишу представление о награждении вас медалью полярной звезды. Он протянул руку. Не волнуйтесь, давайте выпьем за встречу и вместе полетим обратно. Мердок не захотел пожать протянутую руку. Он стоял, не сводя глаз с Тревельяна. Тишина становилась все более гнетущей. — Ты это серьезно? — наконец пробормотал он. — Игра в кошки-мышки закончилась. В голосе Тревельяна зазвучали стальные нотки. — Это честное предложение. У вас есть еще добрая удача. Так что на жизнь вам хватит. Довольствуйтесь малым. — Добрая удача? — воскликнула Фаустина. «Какой же ты идиот! Это и есть добрая удача!» Ее рука писала полный круг. «Я надеялся на обратное», — тихо ответил Тревельян. «И что, по-твоему, я замыслил?» — спросил Мердок. «Ответ очевиден», — Тревельян пожал плечами. «Вы открыли эту планету и, естественно, задумались, как снять сливки. Вы не могли получить патент...» первооткрывателя, потому что Союз не разрешил бы колонизации планеты до завершения научных исследований. Учитывая отдаленность от обжитых миров, недостаток персонала и огромный объем работ, эти исследования затянулись бы лет на сто. Я даже думаю, что одно-два десятилетия мы будем держать в секрете координаты планеты, чтобы не допустить сюда любителей старины. А за это время ученые смогут наладить охрану.